Глава двадцать девятое. Еще одно послание от нехорошего человека и еще один военный совет, на котором мы принимаем наиболее важнейшее решение. Я пребывала в глубоких раздумьях. Может, Лизинка сама все это устроить? Ведь Юра правильно сказал, ей удобнее всего было бы нажать на какой-нибудь кнопочку. Я вспомнила, как мы просматривали кассету. Съемка велась от стены противоположные двери. Значит, камеру можно включить в тот момент, когда сладкая парочка туда заходит. И для этого нужно просто стоять напротив двери, не подалёку. Значит, это мог сделать любой из присутствующих. И вовсе не обязательно, что Зинаида. Я словно лошадь ходила по кругу, по кругу. Но как же тогда быть со съёмкой встречи Селезнёва и Фёдора Петровича? Шантажист же не знал, о чём они будут разговаривать. И вряд ли бы он стал включать камеру, когда Фёдор Семёнович зашёл навестить одноклассника. Я припомнила, что съёмка в кабинете велась где-то со стороны окна. Ливия, камера могла заработать только если была включена на специальный режим. Тот, кто её там устанавливал, знал, во сколько должно быть свидание Лариски и Валентина Петровича. Уверена, он охотился именно за этим. Я решила сходить на разведку в бухгалтерию. К ним, как ни придёшь, всегда что-нибудь новенькое узнаешь. Может, и сегодня мне повезёт. В кабинете был неимоверный бардак. Огромные толстые папки, из которых торчали мятые бумаги, кучами лежали на столах. На полу были разложены канцтовары. На стульях устроились пачки чистой бумаги и остатки печенья, конфеты и пряников. Журналы и цветы были свалены в углу. Я посмотрела на согнутый фикус и подумала, что ещё немного, и он сползтирует на пол. Перешагивая через упаковку клея, я направилась к Зиночке, которая стоя на столе смахивала пыль с полки, плавно оседавшую на принтер. Совсем обнаглели, Воронцов или Алпарядок навести, так все смылись, а я тут работаю за всю бухгалтерию, возмущённо заговорила Зина. Лариса сразу вспомнила, что ей фонды надо. А девчонки с Францовым в банк поехали. А почему это он велел порядок навести? Не знаю. Пожала плечами Зинка. Зашел злой, как собака, и говорит: "Посмотрите, как вы работаете и тому подобное". А правда, что ты с ним спишь? Отлично. Вот так вот плавненько, без перехода. Нет, не правда, сказала я. А Люска сказала, что он голый тебя к стенке прижимал. Прижимал. Покаялась я. Но дальше дело не пошло. Почему? спросила Зинка. Ты к Люське же помешала. Вот думаю, прибить её что ли за это. И правильно, поддержала меня Зинка. Разве можно в таком деле мешать? Я бы не простила. А Лариса-то как? сменила я тему, отошла немного от смерти Селезнёва. А что ей отходить? Она вон уже на Воронцова твоего заглядывается. Ты там смотри повнимательнее. Ничего себе. Я как бы удивилась я. А как же любовь? Да не было у него никакой любви. Какая там любовь? Селезнёу жены своей пущей бабы Еги боялся. Она же у них в семье по финансам главная. С Лариской у него даже расписание было. Какое такое расписание? поинтересовалась я. Один раз в неделю ресторан и два раза у него в кабинете. Ну, ты понимаешь. Что же он квартиру не снял? А зачем? У него в кабинете кожаный диван и стол 3 м длиной, делай что хочешь. Лариска вроде сначала на всё согласна была, а под конец кабинеться начала. Кому это понравится? Встречаться только по вторникам и пятницам. А почему в эти дни? Вроде бы он своей жене наплел, что в бассейн ходит, а плавки в раковине мочил. Лариска рассказывала. Зинка рассмеялась. Так что смотри, держись за Воронцова, а то Лариска-то своего не пустит. Она любит богатых и чтобы постарше были. Это я всё учту. Спасибо, улыбаясь, сказала я. Теперь понятно. Селезнёв, видно, заменил встречу с Лариссой на встречу с Вадаром Семёновичем. Вот так и появилась на свет кассета, изменившая судьбы целой толпы людей. Остановившись около почтового ящика, я вздохнула. В дырочку дверцы было видно, что там лежит конверт, знакомый конверт. На секунду мне захотелось просто пройти мимо, не оглядываясь больше на зелёный ящик, подняться по ступенькам, открыть дверь и лечь на диван прямо в плащ. Зазвонил мой мобильный, и я полезла в сумку. Анечка, это ты? запела моя мама. Так, значит, ей что-то надо от меня. Да, я. Я сегодня проконсультировалась у своего врача. Так вот, Он говорит, что картофель, обогащенный крахмалом, мне не повредит. Я думаю, и тут олешь бед ты не будет против, если я иногда буду добавлять ее картошку в свой суп. Вот то, чего и следовало ожидать. Моя мама? Это вам никто не будет. Это моя мама. Ее картошку в свой суп. Как это мило звучит. Ладно, но только в суп. Сказала я, пытаясь растянуть время до достижения матушкой дна пыльного. на столь ценного мешка. Спасибо, дорогая. Передавай привет девочкам и обязательно приезжайте ко мне в гости. Непременно, сказала я, отключаясь. Вот теперь я готова крушить мир и выкорчевывать с корнем фонарные столбы. Я открыла почтовый ящик, взяла конверт и достала очередную угрозу. На днях мы решим наш вопрос. Ах, как мне страшно! Да я сейчас описуюсь. Перешагивая через ступеньку, я добралась до своего этажа. Позвонив Сольке, я стала нервно дёргать ручку двери. Если у неё опять там пычкавание, то я сейчас взорвусь. Но я ошиблась. Солька приспокойно пила чай с 알жбеткой. "Где Славка?" спросила я. "Опять уехал на огорода", ответила Солька. "Ты от чего такая бешеная?" поинтересовалась 알жбетка. Я достала из сумки Солькин пропуск в библиотеку и письмо нашего разлюбезного шантажиста. Всё это я шмякнула на стол перед девчонками, а сама, забрав у Сольки кружку, развалилась на маленьком диванчике. А откуда у тебя мой пропуск? изумилась любительница литературы за углом. Догадайся с трёх раз. Ты что, в библиотеку записалась? удивлённо спросила Альжбетка. Это тебе там дали? Я убила ее взглядом. Нет, это одна клюша потеряла на даче Селизняева. Солька побелела. Но слава богу, продолжила я, пропуск этот нашла не милиция, а Воронцов. Хотя еще неизвестно, что хуже. У меня уже голова шла кругом от всего этого. Казалось, что может быть проще? Пошли. И взяли сокровища, мирно лежавшие в чемодане ровными пачечками. Так нет же. Весь мир на пятки наступает и в спину дышит. И что сказал твой воронцов? Сёжившись, виновато спросила Солька. Сказал, что расстреляет. Кого? Меня. А почему тебя? поинтересовалась Ожбетка. Пропоск ты ведь Солькин? Если он хочет сделать это с ней, Так зачем ты вмешиваешься? заворчала Солька на подругу. Ты лучше письмо почитай, сказала я. Солька развернула письмо, прочитала и передала его Альжбетте. Что теперь делать? спросила она. Ну, мы же решили, что найдём этого негодяя. Ты расскажи нам, что ты да как, и мы подумаем все вместе, кого подозревать, мирно сказала Альжбетка. Да! зарычала я злясь. Давайте подумаем. Подозреваемых куча, ну да ладно, не в этом дело. Найдем мы этого душегуба проклятого и делать. Что будем делать? Сдадим его в милицию. Уверена, сказала Солька. У неё милиция это просто таблетка от всех болезней. А за что? поинтересовалась я. За то, что он Селезнёва убил, начальника твоего, то есть. А он скажет, что не убивал? Как это он скажет, что не убивал? Возмутилась Солька. Мотив есть, и вообще. Какой мотив? поинтересовалась я. 3 миллиона долларов? Тогда вся милиция бросится искать эти миллионы. Да и вообще, мы-то по сюжету откуда их знаем? Так у нас же кассета. Всё ещё не понимала меня Солька. Я-то знаю, что кассета. Ну ты хочешь, чтобы мы признались во всём? Как мы нашли эту самую кассету? Как всё спланировали? Как сначала обчистили гараж, а потом и дачку. И что теперь моя мама варит картофельный суп из картошки, пропахшей насквозь долларами и нашей судимостью. Ты этого хочешь? Что ты кричишь? Возмутилась Солька. Ну надо же что-то делать. Получается, сказала Людетка. Что даже когда мы найдём этого человека, мы никак себя защитить не сможем? Получается, Передразнила я. Его можно убить. Наивно хлопая глазами, сказала Солька. Тебе надо было и тикиллером работать, сказала я. А ты дурочка, ботанику преподаешь. Да ты в жизни хоть на одного дождевого червика наступила? Ты что такое вообще говоришь? А мы альжебретку попросим. Она с ним переспит и все. Его как и не бывало. Нам надо будет только с телом повозиться. Альжбетка отвесила сольке такой подзатыльник, что та, качнувшись на стуле, рухнула на пол. "Ты что?" вскричала Солька, скакивая и набрасываясь на Альжбетку. "Молчать!" зарыла я, и девчонки притихли. "У нас есть два варианта", продолжила я. Девчонки, не понимающие, уставились на меня. "Первое побег. Второе вернуть деньги Воронцову. Рассмотрим первый вариант." Мы располагаем бешеными суммами денег. А что нас держит здесь? Да ничего. Уедем на полгода в глушь какую-нибудь. Про всё случившиеся забудут. Этот вот тип. Я потрясла в воздухе письмом. Возможно, отстанет. А потом мы вернёмся и купим себе здесь харомы в другом районе. Просто начнём новую жизнь. Скажу честно, я сама не верила в то, что говорила. Не то, что не верила, а это просто Не моё. Я так не поступаю. Мне как-то всегда хотелось просто жить, тепло и уютно, пить чай, смотреть в окно и излиться на свою маму. Мне хотелось иногда бездумно бродить по улицам, кормить уток в пруду неподалёку от дома или заниматься ещё какой-нибудь ерундой. Мне хотелось просто жить. И, наверное, не будь девчонок, я бы просто отнесла эти деньги в оранцево, не из благородства души, а потому что Не стоит оно того. И потому что он бы, наверное, обрадовался и всё бы понял. Но есть ещё Солька и Альжбетка. И для них эти деньги возможность встать на ноги. И мы столько сделали ради этой победы, что уж если отступать, то с карманами набитыми золотыми монетами, а не медиками. "Ты это серьёзно?" спросила Альжбета. Я молчала. Мне надоел этот клуб и вообще Я уже стара для всего этого. Я за то, чтобы уехать, продолжила Альжбетка. Как это нас ничего не держит? А Славка? Как же Славка? спросила Солька. Мне тоже хотелось сказать, а как же Воронцов? Ведь он тоже держит меня, держит. Есть ещё вариант. Мы возвращаем деньги фирме и живём как ни в чём не бывало, а Воронцов решит все наши проблемы, сказала я. Ну что? Солька выхватила у меня чашку и в гневе бросила её на пол. Это же такие деньги. У нас такого шанса никогда в жизни больше не будет. Я перевела взгляд на Альжбетку. Ну же, скажи, что тебе этого всего не надо. Скажи, что лучше довериться Воронцову. Альжбетка, ведь ты же понимаешь. Скажи. Солька права. Мы потом и кровью заработали эти деньги. Мы делали всё, что могли и не могли. Это уже наше. И мы это никому отдавать не будем. Если нам никак от этого шантажиста не отвязаться, значит, уедем куда глаза глядят, а потом вернёмся и будем жить по-королевски. Это было для меня приговором. "А как же, Славка?" взмолилась Солька. Это была моя последняя надежда. Его мы известим, потом и он к нам переберётся. Это вопрос решаемый. Анька, а ты то, что молчишь? спросила Солька. Да будет так, сказала я. Мы налили себе чаю, помолчали. Солька похрустела печеньем, а потом спросила: А вдруг он до нас доберётся? Каким образом? Мы же будем грамотно заметать следы, сказала я. Через твою маму. Вот уж за кого я не беспокоилась. Так это за свою маму. Я набрала её номер, протянула трубку Сольке и сказала: "Спроси меня". Моя мама ответила на звонок, и Солька сразу среагировала: "Здравствуйте. А Аню можно?" "Какую Аню? Здесь нет никакой Ани. Вы по какому номеру звоните? Аню им подавай. Ошибиться и не извиняться. Вы девушка кто? Вы по какому вопросу? Я вот сейчас на телефонную станцию позвоню, и ваш номер вычислят. И тогда я вам такую Аню покажу. Было плохо слышно, но так как мы притихли, ни одно слово не пролетело мимо нас. Солька положила трубку. А она вообще знает, что тебя Аней зовут? спросила она. Ведь ты раньше с ней жила. Я скривилась. Да. растянула Солька. Я за твою маму спокойно. Надо же решать. Помедлил сказала Жбетка. Когда мы всё это сотворим? Завтра, во второй половине дня, сказала я. Тянут тут нечего, мама вон уже картошку есть начала. Надо торопиться. Подскочила Солька, глаза её горели. Не волнуйся, успокоила я её. Столько картошки мама всё равно так сразу не слопает. А почему не с утра? запаниковала Солька. Надо решить, куда поедем, продумать маршрут. купить билеты и так далее. И потом, если я просто уволюсь, то это вызовет подозрение. Мне нужно как бы уйти со скандалом. Я поругаюсь и громко хлопну дверью. Тогда наш великий шантажист не сразу поймёт, что к чему. Мне не хотелось ни с кем ругаться. Мне не хотелось хлопать дверью. Мне хотелось ещё хотя бы один денёк иметь в запасе, чтобы лишь не раз увидеть Воронцова, услышать его голос. Сие звить в ответ. Какая-то невыносимая грусть навалилась на меня. Не хочется ругаться, пробормотала я. Вот первый раз в жизни не хочется ругаться. Да вы иди ты просто так, сказала Альжбетка. Если я просто встану и уйду, то меня начнут тоскать сразу же. А вот если я поругалась и на этой почве ушла, то это уже моё личное дело. Где я и что я? Мне кажется, Сказала Солька: "У нас хороший план. Вы завтра сидите дома и изучаете сёла и города, куда мы можем поехать. Потом Альжбет космтается за билетами, а ты, Солька, пробежишься по магазинам и купишь всё необходимое в дорогу. Деньги заберём перед отъездом. А что необходимо, откуда я знаю? Это мы обсудим позже. Вся ночь впереди". Ответила я. Солька оглядела свою квартирку. Неужели мы всё это бросим? Мы бросаем куда больше, чем думаем, мелькнуло у меня в голове.